Говард Филлипс Лавкрафт Цвет из иных миров К западу от Аркхама много высоких холмов и долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. В узких темных лощинах на крутых склонах чудом удерживаются деревья, а в ручьях даже в летнюю пору не играют солнечные лучи.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 И вместе с тем уныние. Присутствие чего-то нереального, словно неведомая сила исказило перспективу или светотень. Неудивительно, что тут никто не задерживался. В таких местах нельзя жить. Местность напоминала пейзажи Сальватора Розы или гравюру, иллюстрирующую готический роман. Но окрестности не шли ни в какое сравнение с самой окаянной пустошью. Я понял это, как только спустился в долину.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 же раскинулась к северу от старой дороги, заняв клочок земли и по другую сторону. Мне и не хотелось к ней приближаться, но мой путь пролегал через долину, и я никак не мог ее обойти. Вокруг не росло ни травинки. Землю застилали груды серой пыли или пепла, почему-то нетронутые порывами ветра. Поодаль стояли чахлые низкие деревья, а мертвевшие стволы или повалились или черния догнивали на корню. Я прибавил шагу, заметив раскиданные кирпичи от печной трубы и погреба и черную пасть заброшенного колодца. Его застоявшиеся поры переливались на солнце фантастическими оттенками. Даже темная лесная гряда по сравнению с пустошью казалась благополучной, и меня больше не изумлял боязливый шепот жителей Архема. Вблизи не было ни домов, ни развалин,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 и уж во всяком случае я не отправлюсь туда при зловещем сиянии звезд. А если мне доведется еще раз побывать в Археме, я ни за что не стану пить тамошнюю воду». Всё началось с метеорита», — сказал старый Эми. «В наших местах давным-давно, наверное, со времен охоты на ведьм, никаких диковинных легендах и слуха не было. В лесные чащи на западе ходили спокойно. А если боялись чего-либо,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 прямо за колодцем. В ту пору на месте окаянной пустоши стоял чистый белый дом Нейхома Гарднера, и его окружал цветущий сад. Нейхом отправился в город рассказать о камне и по дороге завернул Кэмми, которому было 40 лет, поэтому любую странность он запоминал на всю жизнь. На другое утро из Мискатоникского университета приехали три профессора. Эмми с женой отправились вместе с ними на ферму Нейхома поглядеть на посланца небес, наличие которого пришлось признать даже профессорам. Он лежал на выжженной земле возле колодца. И ученых удивило, что Нейхом назвал камень огромным. «Он уменьшился за день», — пояснил озадаченный фермер и указал на выемку в земле и примятую траву у колодца. Ему резонно возразили, что камни не уменьшаются.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 Нейхам сделался местной достопримечательностью. По словам Эмми, это был худощавый и приветливый человек лет пятидесяти, мирно живший в своем доме с женой и тремя сыновьями. Он и Эмми знали друг друга с давних пор, дружили семьями, и эми даже спустя полвека отзывался о нем с неизменной теплотой. Кажется, Нейхаму немного льстило, что его ферма привлекла такое внимание.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 И его коню это не понравилось. А конь, к тому же, чуть не пустился прочь во весь опор. Но Эми, к счастью, его удержал. С тех пор он с большим доверием стал относиться к рассказам Нейхама и задумался, чего собаки гарнеров по утрам трясутся от каждого шороха и будто разучились лаять. В феврале мальчишки Макгрегоров из Мидоу-Хилл отправились охотиться на сурков, и невдалеке от фирмы гарнеров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 Но этот солидный господин лишь посмеялся над сельским простаком и опубликовал шутолевую статью о невежестве и суевериях. Что говорить? Нейхом совершил ошибку, рассказав флегматичному горожанину о бабочках-траурницах, полюбивших камнеломки. В апреле на окрестных фермеров что-то нашло, и они перестали ездить по дороге, что шла рядом с фермой Нейхома, отчего она вскоре пришла в негодность.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 лихорадочного оттенка, неизвестного на земле. Голландские брызжи источали угрозу, а в разросшихся коровянках угадывалось что-то вызывающее и порочное. эми и Гарднеры решили, что цветом большинство деревьев похоже на глобулу из метеорита. На их им раскопал и засеял десятиакровое пастбище и поле за холмом, но не стал трогать землю вокруг дома. Взрыхлять и окучивать её не имело смысла, и он надеялся лишь, что дикая летняя поросль высосет из неё весь яд. Теперь он был почти готов ко всему и не мог избавиться от ощущения, будто кто-то прячется неподалёку и ждёт, чтобы его услышали. Конечно, на него подействовала изоляция, но ещё больше отверженность повлияла на его жену. Сыновья держались спокойнее. Всё-таки они каждый день ходили в школу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 Однако следующее открытие принадлежало не Гарднерам, ибо их внимание притупилось, и они проглядели очередную странность, бросившуюся в глаза заезжему робкому комиво и жору из Бостона, который не имел ни малейшего понятия о местных легендах. В Археме он рассказал об увиденном, и когда Газад напечатал короткую заметку, фермеры и сам Нейхам обратили внимание на ночную теме.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 у них испортилось молоко. на Нейхам перегнал стадо на взгорье, и всё пришло в норму. Но вскоре после этого травы и листья постигла общая участь. Их зелень выцвела, они посерели и сделались чахлыми и ломкими. Из посторонних на ферме бывал только Эми, да и то всё реже и реже. Когда в школе закончились занятия, гарднеры оказались отрезанными от мира.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 Что-то разбудило их среди ночи, отчего они громко заржали и принялись бить копытами. Успокоить их оказалось невозможно, едва Нейхам отпер двери, они понеслись прочь, как испуганные олени. Понадобилась неделя, чтобы отыскать и вернуть всю четверку, но они стали совершенно неуправляемыми, и Нейхам был вынужден их пристрелить ради их же блага. Он одолжил лошадь Уэйми для перевозки сена, однако она не желала приближаться к амбару. Лошадь упиралась, била копытами, выла, как собака. Так что, в конце концов, Нейхом отвел ее во двор и сам с сыновьями принялся тянуть тяжелые телеги к сеновалу. Растения покрылись пепельным налетом и ломались при каждом прикосновении. Даже цветы с их лепестками приобрели сероватый оттенок.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 Вернулся без ведра, крича и размахивая руками. порою он начинал дурацки хихикать или бормотал что-то о плавающей в глубине полосах света. Два сумасшедших в доме — тяжкое испытание. Однако ихом держался стойко. Неделю его сын оставался на свободе, пока не начал спотыкаться и падать. Тогда отец был просто вынужден запереть его наверху, через коридор от матери.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 А их мясо было сухим и дурно пахло. Свинья страшно разжирела, а затем, непонятно почему, превратилась в настоящее чудовище. Ее мясо, конечно же, оказалось несъедобным, и Нейхам впал в отчаяние. Сельские ветеринары, как огня, боялись фермы гарднеров, да и врачи из Архема не желали к нему ехать. Подобно птицам, свинья покрылась серым налетом, и хрупкие кости ломались у нее на ходу. Перед тем, как сдохнуть, она развалилась на части, и у нее изменились глаза и мускулы. Это было необъяснимо, ведь она не ела ничего растущего на ферме. Чуть позже та же беда обрушилась на коров. Они сыхались на глазах, и признаки распада всегда были одинаковы. Естественная окраска сменялась пепельной, а костяк истончался и дробился».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 а три собаки убежали как-то ночью и больше о них не слышали. Пять кошек удрали еще раньше, но Гарнеров это не слишком встревожило. Мыши на ферме не осталось, а без миссис Гарнер кошкам здесь стало невмоготу. Она единственная заботилась о них и любовалась их грациозными движениями. 19 октября Нейхом с трудом добрел до дома Эми и сообщил ему ужасную новость.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 Зенас вел себя иначе. В последнее время он ничего не делал, всматривался куда-то вдаль и безропотно повиновался отцу. Эми подумал, что судьба решила его пощадить. Мэрвин снова и снова заходился в громком плаче. И в ответ сверху доносился лишь слышный жалобный вой. Когда Эми удивленно посмотрел на Неэйха, тот объяснил, что его жена очень ослабела. Надвигалась ночь.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 смотревшись он различил в нем согнутую ручку, обручи и остов фонаря. Истинная правда, а хуже всякого наваждения. Миссис Пирс обомлила от ужаса, а вернувшийся эми выслушав рассказ, впервые растерялся. Мервин пропал. И советоваться с другими соседями не имело смысла. Они уже давно остерегались Гарднеров.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 Свисали расслоившиеся виноградные лозы, а черные сухие ветви упрямо тянулись к тусклому ноябрьскому небу. Нейхом был жив, хотя совсем обеселил и лежал на кушетке в низенькой кухне. Сознание не покидало его, и он указывал Зеносу, что надо делать. В доме не топили, и когда эми зябко поежился, хозяин охрипшим голосом позвал Зеноса и попросил принести побольше дров.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 Ниоткуда не доносилось ни звука. Он увидел запертую дверь и стал пробовать ключи и связки. Первые два не подошли, но третий, щелкнув, повернулся, и Эми распахнул низкую белую дверь. Его окутала густая тьма, так как маленькое окошко с деревянной решеткой не пропускало свет. Он на ощупь двинулся по широким половицам,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 о глобуле метеорита, расколотого учеными, и предсмертной мутации растений. Но Эми не мог оторвать глаз от напавшего на него чудовища. Подобно Теддиусу и погибшим животным, оно разваливалось на части, но двигалось и пыталось бороться. От ужаса Эми едва не лишился чувств. Больше никаких подробностей он мне не сообщил, но, судя по его сбивчивому рассказу,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 «Что это было?» — прошептал он. Опухшие растрескавшиеся губы зашевелились. «Ничего. Ничего. Цвет. Он горит. Холодный и влажный. Но он горит. Он живет в колодце. Я видел его. Он вроде дыма, совсем как цветы прошлой весной. Колодец светился по ночам.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 что в семье Гарнеров больше никого не осталось. Вкратце, без подробностей, рассказал о смерти Нейхома и Небби. А о судьбе Теддиуса в городе уже знали. Упомянул, что хозяева фермы, по всей вероятности, умерли от странной болезни, чуть раньше уже уничтоживший скот. Не забыл сообщить о том, что Мервин и Зенос бесследно исчезли. Полицейские задали ими еще несколько вопросов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 Они прибыли на страшную ферму где-то около четырёх часов дня. Полицейские постоянно имели дело с поджогами, убийствами и другими тёмными сторонами жизни, но, осмотрев комнаты наверху и приподняв красную скатерть, долго не могли оправиться от шока. Ферма, засыпанная серым пеплом, внушала ужас, но раскрошившиеся трупы превосходили любую фантазию.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 То, что прежде казалось нелепой фантазией и вызывало возражение отныне сделалось бесспорным. Поэтому они дали клятву никогда не рассказывать Вархиме о странном времени. Ветер поднялся чуть позже, а в ту минуту не шевелились ни сухие верхушки изгороди, ни бахрома на экипажа.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 Их обрадовало, что путь пролегал вдали от колодца, но все же в первые минуты они натерпели страха, проходя мимо ярко светящихся сараев и почерневших зловещих деревьев с поднятыми вверх ветвями, которые, слава богу, качались высоко в небе. Когда они пересекли мост над Чемпенсбрукой и вышли к лугам, месяц скрылся за черными тучами, и вокруг не было видно низги. Они опять обернулись, посмотрели на долину, и не поверили своим глазам. Оставшаяся позади ферма переливалась фантастическими цветами. Всё сверкало. Деревья, здания островки ещё не посеревшей травы. Языки грязного пламени уже лизали крыши дома, сарая, хлева. Всё было охвачено мертвенным заревом. Такую картину мог бы написать Фюсли. Буйный, светоносный хаос разрушал ферму, сгоравшую в его адском огне.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 Выходит, он ошибся и отрава ещё не раз напомнит о себе. С тех пор он не знал покоя. эми больше ни разу не приблизился к гиблому месту. Прошло сорок четыре года, и уже мало кто помнил об ужасах на ферме гарнеров а он радовался, что скоро его затопит водохранилище. Я тоже, наверное, испытаю облегчение. Признаюсь, мне не понравилось, когда солнечные лучи изменили свой цвет,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 Узнав об этом, их здравомыслящие соседи спешно покинули гиблый край, и лишь чужаки время от времени селятся в старых полуразрушенных хижинах. Но никто не пустил здесь корни. Трудно судить, какая сила влекла их в окаянную пустошь. Может быть, на них действуют местные легенды с их мрачными чарами, а может быть, что-то еще. Как бы то ни было, их иллюзиям быстро наступает конец».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 о том, как могучие дубы светятся и движутся по ночам. Одному богу известно, в чем тут причина. Похоже, эми рассказал о каком-то газе, неподвластном законам нашего космоса. Телескопы и фотокамеры обсерваторий не способны уловить лучи из иных миров, и мы не знаем, какие солнца сияют за пределами Вселенной.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 Олег Булдаков.